Я жил тогда в Одессе пыльной. Один из старожилов этого города высоко ценил даже его легендарную пыль. Прежняя одесская пыль была не такой, как ныне. Она была благоуханной, как пыльца цветов. Море, степи, акации были причиной ее аромата. Этот же меморист здраво мыслил, что даже солнце светило одесситам совсем иначе. «О, доброе старое одесское солнце!» — восклицал он. «Где ты? Куда сокрылась?» Теперь восходит какое-то бледное светило, но это вовсе не то, что было раньше. Сто лет назад Одесса, извините, все-таки действительно была веселее и наряднее. Ее улицы и площади хранили святость исторических названий, памятники тоже оставались незыблемыми, на их пьедесталах красовались тогда совсем иные герои, не те, что разрушали, а те, которые Одессу созидали. Кстати, уж оставив в стороне Потемкина, Решилье, Лонжерона, Дерибаса и Воронцова, Я напомню, что Одесса славилась не только босиками с Куликова поля, ни одними тряпичниками с Чумной горы. В разное время здесь проживали последний в России граф Разумовский, неаполитанская королева Каролина. Из Одессы вышла барышня Наталья Кишко, впоследствии занявшая престол Абриновичей. Наконец, одесситы не забывали и знаменитого Джузеппе Гарибальди. На улицах звучала речь греков, французов, итальянцев, болгар, евреев, турок, цыган и... просто одесситов, считавших, что все не неодесситы должны им завидовать. Одесса жила торговлей, почему и процветала в небывалом довольстве, для нас уже недостижимым. Люди победней шли на толкучку, а роскошных магазинов на Александровской приманивала зажиточных изделиями, доставленными прямиком из Парижа. Кажется, одесситы умудрялись торговать со всем миром. Колбаса у них была из Болонии, коровье масло из Милана, сушеные каштаны из Сицилии, Баклажаны завозили из Турции, итальянские спагетти ели обязательно с пармезаном, а на греческой улице источали аромат апельсины, доставленные из арабо-еврейской явпы. Все было умопомрачительно дешево, настолько дешево, что заезжие думали, будто одесситы торгуют себе в убыток. А толстые торговки в белых передниках зазывали покупателей. Клянусь счастьем своих детей, которых у меня семеро, Клянусь и здоровьем своего единственного мужа, что лучше бычков нигде не бывает. Берите хоть даром, и потом будете рассказывать гостям, что однажды в жизни вам здорово повезло. В дни семейных или календарных праздников было принято обмениваться кулебяками, словно визитными карточками. Если вкусные кулебяки, значит и человек хороший, с таким можно вести дело. Славился и местного разлива квас, который одесситы выпивали сразу по две кружки. Первую для утоления жажды а вторую — чтобы поговорить о достоинствах кваса. Заодно уж сообщили такую подробность из старого быта Одессы. Женщины за продуктами не бегали. По базарам с утра пораньше ходили только мужчины, а их жены сладостно дремали в блаженной истоме, преследуемой лирическими сновидениями.